Посвящается Эрику. Эпиграф. «Претерпим же все с мужеством, ибо все происходит не случайно, как полагают, но в свое время». Сенека. «Гудбай, Марилу». Название песни известного французского автора-исполнителя Мишеля Полнарефа. Э, э только не в моем такси, дамочка». Может, это вы тут будете дерьмо убирать? Я почувствовала, как бутерброд разломился у меня в руках, и кусочек упал на пол. Ну же, ответь ему, Марилу, давай, скажи, что имеешь право поесть, и чтобы тебя уважали, скажи этому придурку, что тебе плевать на него, просто плевать, ладно? За несколько минут движение застопорилось. «Почти без четверти два. Таким ходом я обязательно опоздаю». «Простите, месье, а такая задержка — это нормально?» Тип вздохнул, покачав плешивым черепом. «Ну, я хочу сказать, думаете, мы тут надолго застряли?» «А я что, медиум?» «Нет, конечно, просто я очень тороплюсь». Он похлопал пальцем по баранке. «Как и все». На мгновение мне вспомнились тысячи призрачных фраз, хлестких реплик, язвительных ответов, оставшихся незримо висеть в воздухе, потому что я на них так и не решилась, все эти гордые, ни разу не выпущенные когти. На этот раз мы встали намертво. Из машины перед нами вышел мужчина и попытался определить, где пробка. «Ну, что там за бардак?» «Толком не рассмотреть» ответил мужчина. Похоже, грузовик пытался свернуть на пешеходную улицу, да застрял на перекрестке. Трудновато ему будет проехать. Что за дерьмовый квартал? Таксист выключил зажигание. Вокруг нас дрожали на солнце выхлопные газы. Без десяти два. Руки влажные, сердце щемит, страшно хочется в туалет. Я тоже не медиум. Однако я вижу свое неизбежное будущее, как на гигантском экране. Едва заметив меня, господин Фаркас выскочит из своего кабинета, как угорелый. Вырвет сумку у меня из рук и призовет весь этаж в свидетеля, завопив. «Только поглядите на эту рохлю, на эту камбалу вареную, на эту дряблую устрицу, неспособную даже вовремя ксерокопии сделать!» Потом выхватит папки с документами, в бешенстве бросит мою сумку на пол, а напоследок унизит меня фразой типа «И слушайте, сделайте с собой что-нибудь, Марилу! Вы же потеете, как масло на солнце, надо ведь следить за собой! Спасибо за прекрасный образ нашей компании!» «Не надо быть медиумом, чтобы догадаться, никто и бровью не поведет. Все опустят головы, будут рыться в своих ящиках, притворяться, будто звонят по телефону, довольны тем, что я у них вместо громоотвода. Я на них не сержусь. На их месте я и сама вела бы себя не лучше. Я уже давно смирилась с тем, что и в классе угнетенных есть собственная иерархия. Я в самом низу лестницы». «Но все-таки на лестнице», — подчеркнул господин Фаркас в тот единственный раз за десять лет, когда я осмелилась попросить прибавки. «Вы бредите, что ли, Мэрилу? В каком мире вы живете? Считаете себя обделенной судьбой? Так я вам скажу, что с вашей минимальной зарплатой и пособием матери-одиночки вы получаете в месяц больше, чем квалифицированный рабочий». Осторожнее, Мурилу, стоит мне пнуть по стенке, из потолка полтора десятка таких, как вы, посыплются. Он меня пугает, делает мне больно, но он прав, мне еще повезло. Достаточно выглянуть наружу, взглянуть, например, на эту закупоренную улицу, которая воняет смертью. Вон, бомж едва держится на ногах, прикрывает рукой глаза от солнца. Он, наверное, всего-то на пять-десять лет старше меня, а выглядит стариком. Явно одиночка. Если упадет, никто им не заинтересуется, и он тоже никем не интересуется. Это моя теория. Чтобы выкарабкаться, достаточно чувствовать ответственность за кого-нибудь. И вот вам доказательства. Мой пола и я. «Господин Фаркас может сколько угодно выдумывать для меня новое оскорбление. Через день выливать кофе, который я ему приношу, дескать, он уже остыл, или слишком крепкий, или слишком слабый. Стоит мне с улыбкой подумать о Полу, чтобы обо всем забыть». Или вот еще лучше, его последнее сочинение. «Опишите затруднительную ситуацию свидетелем которой вы были». Мой Полу рассказал, как его учитель французского вел урок в присутствии инспектора из Академии. Название учебного округа во Франции, как правило, совпадающего с границами департамента, в то время как к его зубам прилип кусочек салата. Я ему сказала, Пола, это скользкая тема, найди что-нибудь другое». А он говорит, «Нет, где мне найти такую же смешную, особенно если это представить». На следующий день учитель краснее вернул ему сочинение, но ну и нахал же ты пола, и поставил ему лучшую отметку в классе. Это поло, мой рай, мое тайное оружие. Крепко застряли, я же вам говорю. Я аж подпрыгнула. Такси не продвинулось ни на сантиметр. Бомж, солнце, стрелки моих часов. Полтора десятка с потолка посыплются. марилу, «Я выйду здесь». «От те раз», — сказал таксист, оборачиваясь, — «не очень-то верится». «А я, значит, езжай куда хочешь, так что ли?» На зеркальце заднего вида раскачивалась подвешенная светящаяся фигурка, святой Христофор. Гораздо менее эффективный, чем пол, это точно. Я добавила из собственного кармана два евро к сумме на счетчике со смутным и знакомым чувством, что я трусиха и при этом дура. Потом побежала зигзагами к входу в метро. Тяжеленная сумка резала плечо. Пять документов, по пятьдесят страниц, плюс приложение. Уж лучше бы я взяла рюкзак, но такие мысли мне всегда приходят в голову слишком поздно. Господин Фаркас настоял, чтобы встреча состоялась на нашей территории. Начало в пятнадцать часов. Я ничего не знаю ее цели, кроме загадочной повестки дня, которую печатала сегодня утром, да напряжение, которое царило у нас в конторе целых два дня, дольше, чем обычно. Начальство шушукалось, размахивая ультранавороченными калькуляторами. Господин Фаркас ходил из угла в угол, сжимая кулаки. Рвал газеты, даже не развернув. Надо сказать, что его там не больно-то жалуют в этих газетах. Обзывают могильщиком, шкурником, падальщиком. Это выводит его из себя. Его компания выкупает предприятия на грани разорения, потом оживляет их и перепродает с большим барышом. Ходят слухи, что он зарабатывает много денег, огромные суммы, и помещает их за границей, чтобы избежать налогов. Поговаривали даже об отмывании денег, о русской мафии. Это правда, русских часто встречают в наших коридорах. Наверняка по этой же причине утром на прошлой неделе какая-то маленькая женщина с седыми, очень коротко остриженными волосами наведалась господину Фаркасу. Конечно, никто мне ничего не объяснял, но я же не дура. С маленькой женщиной пришли двое вооруженных до зубов полицейских, и она, похоже, была в отвратительном настроении. Все время, пока длился визит, полицейские охраняли этаж, насупившись и не выпуская из рук свое оружие, словно ожидали террористической атаки им удалось напугать меня до смерти. Потом женщина ушла вместе со своим эскортом, и вид у нее был еще более упрямый, чем по прибытии. Проводив их до лифта, господин Фаркас вызвал к себе в кабинет финансового директора и похлопал его по плечу с удивительной фамильярностью. По всей видимости, он был доволен своим днем». В переходе пахло потом и пылью. Я уже готовилась пройти через турникет, когда услышала приближение поезда. Подумала о Поле, которому твержу каждый день, чтобы никогда не бежал, не догонял поезд. Но ведь пол это не работает на господина Фаркаса. И если я плачу студенту политехнической школы, Я точно сказала «политехнической» два раза в неделю, чтобы он повторял с ним уроки, так это ради того, чтобы сын мог выбрать себе другую жизнь, не такую, как моя. Так что я рванула, как сумасшедшая, со своей сумкой, которая свирепо отбивала такт по моей лопатке, скатилась по лестнице, перескакивая через ступеньки, когда уже зазвенел звонок, врывалась головой вперед в вагон в тот самый миг, когда закрывались двери. «Это ведь не последний», — заметила дама, сидевшая на первом откидном сиденье. «Знаю», — отозвалась я, — «опасно все-таки. Не хочу потерять работу». «Понимаю», — заключила она, глядя в пустоту. Я присмотрелась к своей соседке внимательнее. Что-то меня в ней тронуло. Я постаралась отогнать это ощущение... Но нет, невозможно». И вдруг поняла, эта дама похожа на меня. Я повернула голову, оглядела людей вокруг. Мы все были похожи друг на друга. У нас, наверное, были разные лица, разный пол, цвет кожи или волос, но у большинства был тот же затравленный вид. Та же манера сутулить плечи и распускать живот. Мы принадлежали к одной породе, изнуренной одними и теми же битвами». Пока поезд колыхался на ходу, я считала станции, чтобы прикинуть время. Шесть остановок, потом пять минут пешком или две бегом. Ты успеешь, Мэрилу. Они их получат, свои драгоценные документы, настолько драгоценные, что тебе понадобилось проехать полгорода, чтобы их скопировать в надежном месте, по утверждению господина Фаркаса. Несколько лишних километров на моем личном счетчике. Капли воды по сравнению с остальным. Полтора часа туда, полтора обратно. Каждый день между автобусом, метро и скоростной линией. И речи быть не может, чтобы оставить тебе это в наследство, мой поло. У тебя будут средства на жизнь. Я тебе обещаю. Его голос в моем сердце. Его хрипловатый голос сломался раньше времени. «Мой мальчик». Он сказал, «Сама видишь, мама, скоро все кончится. Будет уже слишком поздно для нежностей. Кончится поло. Ну, я же совсем вырасту». Он жалуется на мое вечное отсутствие. Он предпочел бы, чтобы я сидела дома на пособии. Говорит, что это все же лучше, чем минимальная зарплата и каторга. Такие слова в его словаре. «Уже в двенадцать лет это нормально?» А за твои частные уроки с репетитором как мне платить? Они мне не нужны. У меня способности к математике. Так сама математичка говорит. Хуже всего, что Пола прав. Он, на удивление, хорошо считает. Можно подумать, будто этот мальчуган родился с калькулятором в голове. И вот с высоты своих метра от тридцати он втолковывает мне, что занятия со студентом-политехником на самом деле больше всего нужны мне самой. По-своему, конечно, он умеет быть дипломатичным. Мне спокойнее, что он с тобой занимается. Как раз это я и хотел сказать, мама». С тех пор, как Пола перешел в колледж, он изменился. У него все те же круглые щеки, нежная кожа, но глаза стали другими. Временами, кажется, будто он окунается в людей, в предметы, погружается в них, а в следующий миг хлоп выдает славную шутку, потому что он остроумен, мой Пола, способен и мертвого развеселить в любой час дня и ночи. Он балансирует между двумя мирами – фантазией и рассудительностью, между бунтом и благоразумием, задает мне вопросы. Он тоже устал. Ему ехать до школы почти так же долго, как и мне до работы, но по другой причине. Рядом с домом он не мог оставаться, это было бы легальным убийством. Там директриса сказала в тот день, когда вызвала меня этими же самыми словами. «Я была потрясена» но она мне не оставила времени поразмыслить. «Послушайте, я знаю превосходный колледж, директор мой друг. Для Пола это далековато, но оно того стоит, поверьте мне». Дело решилось меньше, чем за пять минут. Я уж и не знала, то ли руки опустить, то ли радоваться. С одной стороны, сама я, как и всегда, ничего не выбирала. Вместо меня решила директриса, а с другой — хоть кто-то решил мне помочь в первый раз». Я воспользовалась блатом, привилегией, поблажкой в обход правил. Вообще-то такое со мной не должно было случиться совсем, но я уж не буду жаловаться, ладно? пола. надо было его видеть, такой гордый до да слез. Скрежет стали по рельсам. Резкое торможение придавило меня к откидному месту. Должно быть, я обрежу? «Что это? Заговор?» По вагону разносится голос машиниста. «Дамы и господа, из-за пострадавшего пассажира мы вынуждены остановиться на неопределенное время». «Согласна. На этот раз Марилу все пропало, и надо же было, чтобы это случилось со мной сегодня». «Со мной. Почему?» «Это встреча года», — предупредил господин Фаркас, — «всем быть на своих местах и чтобы ни один волосок не торчал». «Головомойкой он не удовлетворится. Сразу же вышвырнет за дверь. Это уж как пить дать». «Я уже видела, как он поступил с бухгалтершей в прошлом месяце». «Вызовет свою заместительницу по кадрам ужасную тетку, очень красивую, очень высокую, очень накрашенную. Толкнет меня к ней и скажет». Уволить немедленно, пусть убирается к черту. Не хочу больше ни видеть, ни слышать эту дуру, иначе повешу на нее серьезный проступок и тогда распрощается с пособием. Мне было так жарко. Я не могла дышать, голова кружилась, все мечты, все планы пошли прахом. Кино в субботу с пола, каникулы на берегу моря этим летом, запись на дзюдо. «Вам не хорошо? Спросила дама напротив. «Да, нехорошо, мадам. У меня впечатление, что я сейчас умру. Я десять лет живу в ужасе, что этот день случится. Вот он и случился. И это происходит тут, на ваших глазах. Десять лет гнуть спину. Десять лет закрывать глаза и уши с девяти часов утра до шести часов вечера, только бы не замечать, во что я превратилась». Десять лет засыпать вечером, думая, что вот еще один день выигран Морелу. Я лавировала среди препятствий, удерживала равновесие. И вот неверный шаг, одной ногой попала на ледяную дорожку. Это начало конца. Люди в вагоне комментируют ситуацию. Пострадавший пассажир, они всегда так говорят, когда кто-нибудь упал на рельсы. «Самоубийца чего уж там?» Честно говоря, надо совсем отчаяться, чтобы прыгнуть под поезд. Один с моей платформы сиганул, я думал, меня вырвет. Кровище! Аж до самых афиш. Омерзительно. Похоже, что такое два раза в неделю случается, вы только представьте. Дама достала пакетик жевательной резинки и протянула мне. «Угощайтесь, неважно выглядите». Я мотнула головой. Страхи лишили меня языка. Если вы так беспокоитесь из-за вашей работы, они вам на выходе справку дадут. Нет мужества ответить. Делиться своими несчастьями — в этом я никогда не была сильна. На все надо смотреть с хорошей стороны, — продолжала настырная дама. Всякий раз, когда меня задерживает какой-нибудь несчастный случай, авария на дороге, например, я думаю, что мне еще повезло, ведь это я могла быть тем раздавленным телом, под искореженным железом. «Ради Бога, пусть она замолчит. Они там сейчас, должно быть, занимают места в большом конференц-зале роскошного здания рядом с набережными. Господин Фаркас уже решил мою судьбу и вымещает свою злобу на Мелани, малышке из приемной, которая не удосужилась позвонить, предупредить его, что документы доставлены и не без основания». Поезд медленно тронулся. Движение прервано до нового распоряжения. Послышался голос машиниста. Все выходят на следующей остановке Мысль о самоубийстве Мысль об этом мире, через который я прорываюсь вот уже два часа. Чудовищная пробка, качающийся бомж. Сварливый таксист, самоубийца. А вскоре и письмо о моем увольнении. «Надо на все смотреть с хорошей стороны», — сказала дама. «Не вижу ничего, кроме пола, который сам скоро увидит во мне только сломленную мать-неудачницу, неспособную предложить ему то, что он заслуживает». Мы остановились у платформы. Поезд пустел, освобождаясь от своих последних пассажиров». На какую-то секунду мне захотелось бросить папки под колеса. Хваленные документы с ультраконфиденциальной информацией покончили с собой. Встреча года из Кромсона в лапшу. Просто ради удовольствия. «До свидания». И мужайтесь, сказала дама. Летя стрелой, я могла бы оказаться на месте около десяти минут четвертого. Я не занималась спортом с самого детства, но у меня хорошие физические данные. По крайней мере, хоть с этой точки зрения, у меня был шанс. Я родилась в то время, когда бедняки еще могли претендовать на здоровье. Мои родители питались овощами и фруктами, купленными за бесценок на рынке у мелких производителей, и следили за моей гигиеной бдительнее, чем за молоком на огне. Мне не грозило ни ожирение, ни хронический кариес. Я никогда не курила. Была крепкой, выносливой, неистребимой отнюдь не из тех, кто выхаркивает свои легкие после стометровой пробежки даже в пору отпусков. «Давай, Марилу, поднажми!» На улице моему движению мешали прохожие. Откуда выскочила эта бобёнка, вся в поту и в мыле, бегущая так, будто от этого зависит её жизнь? Я бежала, потому что так было надо, потому что я всё ещё несла за это ответственность. Я бежала, потому что это было моей работой — доставить эти документы. Зная, что меня ждёт, другие на моём месте уже перестали бы надрываться и остановились выпить стакан воды. Я была практически обезвожена. Но это было сильнее меня. «Хороша, да слишком глупа», — иногда комментирует Надеж моя соседка по лестничной площадке, с которой мы иногда пьем кофе, когда пола нет рядом. Она права, в этом моя проблема. Я слишком усердствую, но мне уже поздно меняться, да и ради чего? Ради кого? Чем становиться другим человеком, я предпочитаю просто сократить поле своей деятельности и общения. Это моя тактика, чтобы ограничить зло. Не пытаюсь завести друзей. Моя единственная семья это поло, а что касается мужчин, то с этим покончено со временем ухода его отца. Можно сказать, что он был мне вместо прививки. Честно, друзья, любовники, муж, все это не для меня. Тут я не ломаюсь. «Пока я одна тащу на своих плечах свою жизнь и жизнь Пола, я предпочитаю избегать зрителей и не отвлекаться». Спазм. Колющая боль под пупком. Незачем смотреть на часы. Я близка к цели. Пола научил меня одной штуке, которую его научил учитель по дзюдо. «Изолируй свою боль и заставь ее исчезнуть. Заключи ее в воображаемый круг». Я добежала до здания. Самое большее через минуту все будет кончено. Господин Фаркас взорвется, а потом все остановится. У меня уже не будет боли в животе. Еще несколько метров, Марилу. Роскошный холл, редкостные растения, итальянский мрамор, консьерж, лифт. Двери широко раскрытые. Я ввалилась в лифт и нажала на кнопку.